Вдруг раздается треск и гром на Великой площади. Земля колеблется под ногами. Набатый шум народный умолкают все в изумлении. Густое облако пыли закрывает от глаз дом Ярослава и лобное место. Сильный порыв ветра разносит, наконец, густую мглу, и все с ужасом видят, что высокая башня Ярославова, новое гордое здание народного богатства, с свечевым колоколом и дымится в своих развалинах. Пораженные сим явлением граждане безмолвствуют. Скоро тишина прерывается голосом, внятным, но подобным глухому стону, как будто бы исходящему из глубокой пещеры. «О Новгород! Так падет слава твоя! Так исчезнет твое величие!» Сердца ужаснулись. Взоры устремились на одно место — но след голоса исчез в воздухе вместе с словами. Напрасно искали, напрасно хотели знать, кто произнес их. Все говорили, мы и слышали, никто не мог сказать от кого. Именитые чиновники, устрашенные народным впечатлением более, нежели самым происшествием, сходили один за другим на водимого места и старались успокоить граждан. Народ требовал мудрой, великодушной, смелой Марфы. Посланные нигде не могли найти ее. Между тем настала бурная ночь. Засветились факелы. Сильный ветер беспрестанно задувал их. Беспрестанно надлежало приносить огонь из домов соседственных. Но тысячские и бояре ревностно трудились с гражданами отрыли вечевой колокол и повесили на другой башне. Народ хотел слышать священный и любезный звон его. Услышал и казался покойным. Степенный посадник распустил вече. Толпы редели. Еще друзья и ближние останавливались на площади и на улицах говорить между собою. Но скоро настала всеобщая тишина, подобно как на море после бури, и самые огни в домах, где жены новогородские с беспокойным любопытством ожидали отцов, супругов и детей, один за другим погасли.